Майор Партач приказал лейтенанту Аرمстронгу показать своему адъютанту лагерь. Этот приказ лейтенанта Копник воспринял как возможность использовать Аرمстронга в качестве личного лакея. Аرمстронг уже кипел от возмущения, которого, впрочем, пока никак не выражал. К тому времени, когда они с Копником добрались до связного пункта роты, Открыв дверь перед окопником, Армстронг сообщил: "Это подлинный мозговой центр роты. С помощью наружных коммуникаторов любой легионер может мгновенно связаться с кем угодно". "Э, мне кажется, что за счёт такой возможности возникает высокий риск нарушения секретности", забеспокоился окопник. "А что, если, к примеру, новобранцы подслушивает переговоры офицеров. Этой проблемы не существует, ответил Armstrong. Когда нам нужно переговорить между собой, мы пользуемся особым каналом связи. Это хорошо. Опять же, если никто не подслушивает, проговорила Копник, постукивая пальцем по стойке с аппаратурой. Майор «Наверняка пожелает лично взглянуть на эту систему. Мы находимся не на дружественной территории. Враги могут пробедать о львом, планируемом вами шаге, еще до того, как о нем узнают ваши люди». «Ну нет, в этом я сильно сомневаюсь», — возразил Армстронг. «Капитан обеспечил нас самым современным оборудованием». В нём предусмотрена высокая степень защиты от прослушивания. "Ну да", хихикнула Копник. Любому, у кого столько же денег, может приобрести точно такую же систему или понаставить жильчков, с помощью которых можно обойти вашу систему защиты. Пока они разговаривали, мамочка предприняла чаянные попытки спрятаться за стойкой с аппаратурой. Наконец Сокопник обернулся, ткнул в неё пальцами сурово вопросил: "А это ещё кто?" Мамочка испуганно пискнула и окончательно скрылась из поля зрения. Сокопник развернулся к Армстронгу и ещё более сурово поинтересовался: "Кто это такая? Она что, не знает, как надо себя вести, когда в комнату входит офицер?" «Па-ф-к-р-г-р», — проговорила мамочка из-за стойки еле слышно. «Громче!» — потребовал окопник. «Если ты намерен говорить с офицером, делай это как положено по уставу. Назови свое имя и номер боевого расчета, легионер». «Гвамфинг-бр-ш-л», — пробормотала мамочка еще тише. а потом вдруг выскочила из-за стойки и выбежала из комнаты. «Проклятие! Что она себе позволяет?» — возмущенно вскричал окопник, проводив девушку взглядом. «Дело в том, мистер окопник, что наша связистка на редкость стеснительна!» — выступил на защиту мамочки Армстрог. «Ей тяжело даются разговоры, из глаз в на глаз со старшими по званию. "Что ж, ей пора избавиться от этого недостатка. Если она не в состоянии разговаривать с офицерами, её следует заменить более компетентным человеком", рявкнул окопник. "Кто решил, порачейтей? Такой ответ всё не пост". "Капитан-шутник, естественно", ответил Адам Стронг. и с неудовольствием понял, что этот факт может быть использован окопником в деле, которое новый командир роты явно начал фабриковать против капитана. Но, понимаете, Роза ведет себя совершенно иначе, общаясь с нами по системе связи. «Не вижу причин потахать ее неврозом», — заявил окопник, — Овёл взглядом пункт связи и задержал его на двери, расположенной сразу после стойки, возле которой они стояли. А, вот туда мне хотелось бы заглянуть. Надеюсь, там всё больше соответствует традициям легиона, чем в других помещениях базы. Там комната отдыха офицеров, сообщил Армстронг. Естественно, кивнул О'Коник. поэтому я и хочу ее осмотреть. Или вы забыли о том, что я тоже офицер? — Лейтенант, вы попросту не позволяете мне забыть об этом, — сказал Армстронг, и впервые позволил себе едва заметную ехидную смешку. Окопник пропустил издевку мимо ушей и решительным шагом направился к двери ведущей в комнату отдыха. Настояло ему перешагнуть порог, как он ошарашен замер на месте. На диване восседал клыканини, существо семи футов ростом и с физиономией гигантского бородавочника. Клыканини держал в лапах толстенную книгу и занимал добрую половину комнаты отдыха. "Как к черту? Что ты тут делаешь?" "Да речь, да речь, осведомился оскопник. Читать книжку "7 видов двусмысленности" называются". Не моргнув глазом, ответил клыканини: "А люди с ваша планета никогда не читают темной книжки двадцатый век". Этот это существо, офицер, неизвестно зачем "Вы интересовался Окопник, обернувшись к Рамстронгу. Нет, ответил Рамстронг. Мы разрешаем Клыканини приходить сюда и читать, когда он не помогает мамочке. По То вечерам только его здесь и можно застать. Это крайне неприятный прецедент", заявил Окопник, пристально глядя на Волтона. Клыканини пристально уставился на него. Что вы и мять против новой критика? проворчал он. Вы быть деконструктионист? Я офицер, надменно сообщил Лаковник. А ты нет. Я это уже заметить. отозвался Клыканини и закрыл книгу, использовав вместо закладки толстенный палец. Затем он встал и выпрямился в весь свой огромный рост. — Вы это зачем-то сказать или просто любить потрепаться? — Это нарушение субординации! — взизгнул окопник и испуганно развернулся к Армстронгу. — Кроме того, он угрожает офицеру. Я требую, чтобы этот легионер был арестован. Армстронг удивленно заморгал. — Клыканини? Вам угрожает? — Это бессмыслится, мистер окопник. Да он мухи не обидит. — Почему не обидеть? — со свойственной ему педантичностью возразил Клыканини. — Обидеть, но только если эта -то муха меня кусать. Я требую, чтобы этот легионер был отправлен под домашний арест, завыла копник. Летенант, а вы превышаете свои полномочия, холодно заметил Амстронг. Я тоже поборник строгого соблюдения устава, но нужно же смотреть на вещи более гибко. Клыканини, а в Ростовский легионер Моё увлечение чтением ни в коей мере не сказывается отрицательно на нашей боеспособности. Конечно, лейтенант процедил сквозь зубы окопник. Что ж, если вы так это обставляете, я буду вынужден всё рассказать майору Портачу. И если он согласится со мной, то мы вам придёте с этой этой ведьичь. "А рискну ответить, мистер Окопник?" сдержанно отозвался Адам Стронг. "Желаете завершить осмотр базы или сразу пойдёте докладывать майору?" "Прекрасно!" фыркнул Окопник и вылетел из комнаты отдыха. Кто-нибудь обладающий сверхсильным обонянием уловил бы запах дыма, исходящего из его ушей. Армстронг обернулся к Лыканини и пожал плечами. Тут будет не весело, пока не вернётся капитан, негромко проговорил он. Советую до тех пор не высовываться. Толтон понимающе кивнул, но промолчал. Армстронг поспешил следом за лейтенантом Окопником до конца экскурсионной инспекции. Никаких стычек с легионерами больше не произошло. Но Армстронг отлично понимал, что окопник непременно найдет к чему придраться, когда будет отчитываться перед портачем.